И действительно, мучиться вечным сомнением о непоказной стороне ее жизни, о ее счастье, быть может, о ее затаенных страданиях, и тем самым вечно и напрасно мучить и расстравлять, как больную рану, и свое, и ее сердце, напрасно потому, что она ведь не пожалуется никому, не выдаст своих нравственных мучений, все затаит в себе и, Всё будет сносить молча и до конца, из принципа, что так надо, что это требует от неё и самолюбия, и чувства добровольно взятого на себя долга. Всё это было бы невыносимо, и всё это будущее так живо и ясно представилось теперь Атурину. Встречаться с ней далее, когда она уже будет женой другого, это значило бы только терзать её душу. вечно искушать, вечно поджигать и дразнить её чувства, не давая успокоиться ей и забыться. Тогда как из искушения этого ничего быть не может, кроме развя катаклофы. Он знал Каржоля слишком мало, более по на слушке, но и того, что ему было известно об этом человеке, и чего так упорно не желала знать Тамара, казалось ему достаточным. чтобы заставить его сомневаться в её будущем супружеском счастье. Однако вот что сестра, обратился он к ней на прощание: "Вы помните мои последние слова?" Тогда, в ту ночь, на светлое воскресенье, "Помню", подтвердила ему девушка с полным сознанием о чём говорил он. "Но так я ещё раз повторяю, что бы ни случилось, Вот моя рука. Расчитывайте смело и не забывайте. Несколько дней спустя пароход Русского общества принял на борт несколько сот больных и слабосильных солдат, десятка два офицеров и четыре сестры милосердия, в числе которых была и Тамара. Все они уезжали в Россию на поправку. Старушка-начальница и большая часть сестёр проводили девушку до порохода и сердечно простились с ней. Ввиду её отъезда все мелкие дрязги и неудовольствия против неё даже и среди партий умолкли. Тем более, когда всем уже было известно, что она не остаётся в общине, и стало быть, ни у кого ничего не перебивает и перебивать не будет. Начальнице удалось исходатайствовать для неё свидетельство на бесплатный проезд по железным дорогам и денежное пособие, достаточное для того, чтобы при готовом помещении в доме общины обернуться на первое время в своих нуждах в Петербурге. Сестра Степанида была, конечно, огорчена более всех. Она давно уже так привыкла к Тамаре, и так сердечно успела полюбить ее, оставаясь с ней неразлучно в течение всей кампании. Атурин тоже приехал, но здесь уже некогда и негде было ему поговорить и проститься с Тамарой, как хотелось бы. На народе и в присутствии сестер пришлось ограничиться только тем, что они сердечно пожали друг другу руки. Помните же мои последние слова, Тамара, тихо проговорил он ей при этом. Девушка молча, но выразительно поблагодарила признательным взглядом. Вахтенный офицер между тем попросил всех провожающих и остающихся удалиться с палубы. Затем подали долгий свисток, убрали сходни и дали ход вперёд машине. Пароход, пыхтя и пеня винтом зеленую воду, тронулся с места, и множество белых платков и фуражек прощально замелькали в воздухе. Одними из них махали с бортов парохода, другими — с легких каюков и с пристани. Часа полтора спустя пароход уже плыл мимо очаровательных берегов Босфора, с каждой минутой приближая своих путников вверх. к дорогой родине